Глава восьмая. Задание. Айситар. «Сам поражаюсь, как смог удержаться и не обрушить столешницу на эту коронованную голову. Хотя хотелось так, что даже руки чесались. остановило только одно – после убийства правителя меня приговорят к смерти, и моя Лерси тоже будет обречена. А если нашу привязку разорвут магически, и девушка выживет, то станет чьей-нибудь наложницей, или вообще попадет в дом удовольствий. Я не мог этого допустить» благодарю за столь интересное предложение ваше величество но это Лерси моя женщина и я ни с кем не стану ею делиться даже с вами твердо ответил я глядя прямо в голубые наглые глаза вижу ты успел к ней привязаться лицо монарха расплылось в довольной улыбке это хорошо но знай мое предложение бессрочное оно всегда будет в силе да и знать если передумаешь а взамен я ослаблю твою привязку и выполню любое твое желание «Слово короля!» «Почему вы так заинтересовались моей парой, ваше величество?» Сдержанно спросил я, пытаясь лучше понять мотивы этого гада. «А что в этом странного?» Вскинул он бровь. «Она молодая, привлекательная, интересная, необычная и очень темпераментная. Прибыла из другого мира. Разве этого недостаточно, чтобы любой мужчина обратил на нее внимание?» Я сжал челюсти до боли и молча кивнул, признавая его логику. «Моя девочка и правда уникальна». А еще очень красиво. Так что теперь придется принимать меры, чтобы вокруг нее не ошивались разные самцы, наподобие этого, с короной. Вдобавок у нее характер – огонь. Когда я переместил ее на лертан, то столько нового о себе услышал. Рассмеялся он, качая головой. И открою тебе одну тайну. Она – единственное существо на всей планете, кто осмелился поднять на меня руку. Дала мне пощечину, представляешь? моя ж ты прелесть надеюсь она вмазала этому гаденышу от всей души и теперь я же жду реванша в постели продолжил дарион чтобы эта блондиночка извивалась подо мной громко стонала и молила о пощаде пока я жив этому не бывать сразу присек я его грязные фантазии поживем увидим миролюбиво махнул рукой король Я вколол ей успокоительное, чтобы она воспринимала перемены в своей жизни более покладисто. Но его действия скоро закончатся. Ты успел с ней нормально поговорить? Лерси рассказала тебе, как ее зовут? Из какого она мира? Нет, честно ответил я. Знаю, что у этого типа настоящая чуйка на ложь. И чем же вы с ней занимались весь вечер? Удивился Дарион. Он дотронулся до красного перстня и перед моими глазами промелькнула алая вспышка. Проклятие! Он задействовал артефакт правды, такой же, какой применяют дознаватели на допросах. Она потребовала баньку. Я утопил ее в бассейне, потом реанимировал, покормил и вызвал ветеринара. Невольно вывалил я всю правду. Глаза короля стали квадратными. «Что-что, повтори!» – сдавленно закашлялся он. Когда она очнулась, то подергала меня за ухо и потребовала баньку. Я поволок ее в бассейн и нечаянно утопил, но успешно вернул к жизни. Накормил ужином, еда ей понравилась, пригласил врача, чтобы он ее осмотрел. Я старался говорить как можно более лаконично. Лишь благодаря тому, что я долгие годы проработал в разведке и учился противостоять подобным артефактам, я не рассказывал о том, что девушка назвала меня дефектным, импотентом и вообще снеговиком, а еще заявила, что ей нравятся брюнеты. «Как этот гаденыш в короне». «Ты вызвал к ней ветеринара?» Дарьон потрясенно хлопал глазами. «Так получилось», – пожал я плечами. «Ну, знаешь ли...» Он в шоке откинулся на спинку стула. «Если твоя Лерсия оборотница, это не значит, что она животное?» Возмущенно отчитал он меня. «Я понимаю», – спокойно посмотрел я на него. «Но у меня есть вопрос, Ваше Величество. Я эльф. Почему моя истинная пора оказалась оборотницей?» Король слегка стушевался, словно его поймали на чем-то постыдном. «Так получилось», – ответил он мне моими же словами. «И не смотри на меня так», – раздраженно махнул он рукой. «Я призвал ее в этот мир без ее согласия, вырвал у друзей и родных. Должен же я был хоть как-то компенсировать ей все утраты. Поэтому сделал ей по-королевски щедрый подарок. Поделился с ней своей магией. Да, Леронель!» Ты все правильно понял. Теперь, если у меня не будет наследников, ее ребенок сможет унаследовать трон, ведь в ее сыне будет течь кровь герцога и магия короля. Так что не исключено, что когда-нибудь ты станешь отцом правителя Эльнарии. Теперь уже мои глаза стали квадратными. Не дожидаясь от меня ответа, дарион продолжил: Я видел, как по ее телу заструились мои магические потоки. Они отлично слились с ее сущностью. Мне было приятно за этим наблюдать. Так что теперь, Айсетар, «Каждый раз, глядя на свою пару, ты будешь знать, что в ней есть частичка меня». На моих скулах заходили желваки. «Хотите сказать, что вы оборотень?» – выдавил я из себя. Король снисходительно рассмеялся. «Буду им, если захочу. Но не вздумай сказать об этом кому-нибудь. Казню!» – пригрозил он мне пальцем. «Да, ваше величество. Я был полностью сбит с толку. Как я уже сказал, по телу Лерси заструились мои магические потоки». Но они были хаотичными, их нужно было структурировать, чтобы преобразовать магию в дар. Эльфы рождаются с универсальной магией, а эта девушка была обычной человечкой. Поэтому я мог наделить ее чем-то одним, иначе нагрузка на ее психику и энергетические каналы была бы слишком разрушительной. Я задумался, какой дар подойдет этой красавице. Предвидение? Целительство? Власть над огнем? Или что-то еще? Решил поинтересоваться у нее самой. Спросил ее, кто ты. И она ответила, назвала животное. Магия тут же восприняла ее слово как призыв к действию, и я даже дернуться не успел, как девушка обрела дар оборота. Признаться, я был озадачен. Таких оборотней на нашей планете еще не было. Впрочем, думаю, что все к лучшему. По крайней мере, скучать себе теперь точно не придется. И что это за животное? Хрипло спросил я. Не буду портить тебе сюрприз. Расплылся этот гад в коварной улыбке. Скоро сам узнаешь. Я понял, что выспрашивать дальше бесполезно. Дарион включил режим партизана. Поднявшись со стула, король подошел ко мне. Так что, такие дела, герцог. Когда я призвал твою истинную пару на Лертан, она была человечкой. Скорее всего, со спящими эльфийскими генами. А потом я поделился с ней своей магией, и девушка стала обрытницей. Это уже не исправить. Но ничего, привыкните. Оба. — Постараемся, — глухо отозвался я. — Куда деваться? — У меня к тебе будет просьба, Тар, пристально уставился на меня король. — Какая? — напрягся я. — Выполни для меня одно задание, — заявил Дарен. — Надо найти украденный артефакт. — Ваше Величество, вы же сами подписали заявление о моем увольнении. Я хочу заниматься лишь теми делами, что мне по душе, и при этом держаться подальше от дворца с его интригами, — покачал я головой. «Я не хотел отпускать тебя, ты же знаешь», — нахмурился король. «Ты слишком ценный кадр с огромным опытом и уникальными навыками. Но я не могу идти против закона, поэтому был вынужден подписать твое прошение. Ты честно отслужил мне триста лет. И все же я по-прежнему нуждаюсь в твоей помощи. Я бы даже сказал, настаиваю. А иначе что?» — сухо уточнил я. «У меня очень доброе сердце, Айситар». Оно может дрогнуть. Слышал бы ты, как твоя Лерси требовала, чтобы я вернул ее обратно? Сколько горечи и отчаяния было в ее голосе в тот момент. Возможно, я зря выдернул ее в наш мир. Ты стал уязвим перед врагами, а девушка страдает из-за разлуки с родными, рвется домой. Как думаешь, может, стоит все исправить? Я могу почистить ей память и отправить назад. Тот мир безмагический, она утратит свой дар оборота. Ни о чем не вспомнит». Ты тоже не будешь страдать, я разорву вашу привязку. Твоя жизнь станет прежней, безмятежной и спокойной. Начнешь заниматься своим детективным агентством вдали от дворца, как ты и хотел. И я больше никогда тебя не потревожу своими просьбами. Что скажешь, Леронель?»